Глава одиннадцатая Так что никуда мы заходить не стали и продолжили преследовать возвращающегося домой врага. Стянутая крепким льдом река позволила им спокойно перейти на ту сторону. Мы же подошли к подтаившему берегу только тогда, когда уверились, что противник на самом деле ушел дальше. Постояли, посмотрели, как замыкающие ряды скрываются в лесу, и только тогда развернулись демонстративно и отправились в обратную дорогу. Как бы, на самом же деле устроили привал в лесу. С той стороны ни нас за деревьями, ни дыма от наших костров точно не увидят. И теплее под еловыми шатрами опять же. Все лучше, чем в чистом поле стоять. Ну и привыкли мы уже к лесу. На открытом месте голом себя ощущаю. Уверен, что на той стороне обязательно найдется кто-нибудь, кого уходящие оставили приглядывать за рекой. Не решимся ли мы сразу пересечь границу? Не продолжим ли преследование? И еще одна уверенность присутствует. Литвины не дураки. Наверняка ведь поблизости и какой-нибудь отрядец стоит. Сунемся на ту сторону, там-то нам и конец. Места за рекой открытые, естественных укрытий никаких не вижу. Налетят в чистом поле и сомнут, изрубят как капусту. Это не в лесу из-за деревьев стрелять. На открытом месте от наших стрел немного толку. В том лесу просидели два дня. Не пожалели бельишко нательное, по моей указке соорудили себе что-то вроде маскирующей верхней одежки. По тем моим меркам туфта полная получилась, а по местным вполне продвинутый девайс. К чести местных с подобной хитростью они уже были знакомы, поэтому объяснять всю пользу подобных вещей было не нужно. Удивило то, Почему с собой охотники ничего подобного не имели? Насколько нам сейчас было бы проще, если бы у каждого в заплечной торбе что-то подобное лежало? Что еще делали? Приглядывали за той стороной, прислушивались к птицам над далеким лесом все это время и даже умудрились на ту сторону сходить, провести разведку. Опытные лесовики под покровом ночи отошли подальше и уже там перебрались на тот берег. И ближе к утру вернулись. Подтвердились мои предположения. Осталось решить, продолжать преследование или возвращаться. Подумал, подумал и решил продолжать. Мое добро ведь уносят. Но и зарываться не буду. Постараюсь действовать толково. Откладывать выступление еще на сутки не стал. Собрались быстро. Разведка повела за собой проверенным маршрутом. Это еще одна из причин, склонившая чашу сомнений в пользу скорого выхода. Снега на той стороне много, разведчики не по воздуху летали, натоптали изрядно. Литвины запросто могут следы обнаружить, сложить одно с другим и подготовить горячую встречу. Так что лучше бы нам поспешить. И этим же ранним утром, когда только-только разведнелось, мы и перешли реку. Первой заблаговременно ушла разведка. Она должна была обеспечить наше безопасное продвижение по льду, убрать ранее обнаруженных наблюдателей, и вырезать вражеский дозор на той стороне. Да, приказа такого у меня не было. Ну и что? Да я даже дожить не должен был, по замыслу нашего князя, до сего времени. Так что теперь я сам себе и князь, и приказ. Да и кто узнает, что это именно мы здесь были? Никто. Главное, живых свидетелей за спиной не оставлять. Перебрались по льду, броском добежали до леса и остановились. Встретились там с разведчиками. Наблюдатели? Да, были, но уже благополучно умерли. Не ошибся я в своем предположении. И дальше на лесной дороге был дозор, всего один. Перекрывал дорогу от реки к поселению. Он также благополучно скончался. Пока удача на нашей стороне. Недаром столько времени мы выжидали. Расслабились они, нас же нет. Вот и посчитали, что уже все закончилось, что сумели перебраться за границу и дойти до дома а мы прекратили преследование и тоже отправились прочь, не солоно хлебавши. И оттого службы свою несли слишком халатно. И полегли во сне. Не все. Одного из них живым захватили. Не дело, когда поговорить не с кем. Должен же хоть кто-нибудь из них рассказать что-то интересное. А мне многое интересно. Например, где застава стоит, сколько там воинов и так далее. Как добро поделили и куда с ним пошли. Где полон содержится? Много у меня вопросов, только времени мало. Нельзя долго на одном месте задерживаться. Так что разговор получился короткий, но содержательный. Жизнь пленному за добровольное сотрудничество не подарили. Все равно он не желез был. Его потом свои же за предательство прирезали бы. Не упустил возможности указать своим новым бойцам на этот постыдный факт. На то, к чему сон в дозоре привести может. «Пока есть возможность, пусть учатся на чужих ошибках». И опять прав я оказался, был неподалеку засадный отряд. Стоял в ближайшем более или менее уцелевшем поселении, сигналы от наблюдателей и дозора дожидался. Узнали и про количество воинов в том отряде, и про его состав. Оставлять за спиной их не стали. Заспешили, заторопились до наступления рассвета разобраться с неприятелем. Расстояние до той деревушки плевое, Нам на один рывок. На наше счастье и эти за два дня успели хорошо расслабиться. Надоело им скитаться по лесам и весям, захотелось под нормальной крышей в тепле побыть. Решили на свою беду с комфортом устроиться. Заняли все уцелевшие в поселении постройки. Местного населения с осени в здешних местах не осталось. Всех повыбили. Поэтому им было где расположиться. Повезло, что вместе с населением литвины извели по осени и собак. А те, что умудрились как-то уцелеть после прохода войска, так зима была суровая и снежная, и четырехлапые волки доделали то, с чем не справились двухлапые. Как не жаль, но эта беда нам сейчас на пользу работает. Горизонт уже оранжево-розовым окрасился. Скоро солнышко поднимется, спешить нам нужно. И постараться быстро все закончить. Плохо, что гореть будет долго. Дым могут издалека увидеть и тревогу раньше времени сыграть. Не жечь, а как иначе их уничтожить? В каждое строение лезть? Еще чего не хватало. И людей у меня мало, и без потерь в таком случае не обойдемся. И оставлять за спиной этот отряд нельзя. Получится захватить языка, будет хорошо. Можно проверить полученную информацию. Не получится – невелика беда. Другого болтуна где-нибудь найдем. Главное сейчас дозоры по сторонам выслать. Так что если где-то сумеют увидеть дымы и поднимут тревогу, то по-любому нам с нашими дозорами будет не страшно. Опять же, кто мешает в случае чего отступить назад? Граница будет открыта, и мы всегда сможем спокойно уйти на свою сторону. Обидно только будет, если не сумеем выполнить то, что задумано. Тихо в лесу. Только не спит. «Да мы не спим». Подперли тихонечко двери и ворота во всех пристройках, натащили сено под стены. Как ни старались обойтись без шума, но все равно кто-нибудь да умудрялся чем-нибудь брякнуть. Один раз вообще бревнышко малое у Ростиха из рук вывернулось и по подпираемой двери избы верхним концом грохнуло. Он его успел в первый момент подхватить, но рано обрадовался. Да еще и на меня в этот момент глянул, плечами гордо пожал. Оно из рук и вывернулось бумкнуло. Все здесь против нас. И бревно тоже. Ох, как мы все заметались, заторопились одним махом закончить начатое дело. Но повезло. Тревога не поднялась. То ли не услышали, то ли на своих подумали. Мало ли по нужде кому понадобилось выйти. В общем, слишком расслабились. Или перепились, кто их знает. Мы же не принюхивались. Достали огниво, выбили искру, задымил труд, И пошло дело. Отступили назад, отошли от быстро разгорающегося огня, встали на готове с луками и самострелами. Но никто из наших так ни разу и не выстрелил. Не по кому было стрелять. Не вырвался враг, не сумел выбить запертые двери, не пролез через узкие оконца, сгорел заживо. Сурово? А глаз за глаз, кровь за кровь. Дожидаться, пока все прогорит, до углей не стали. Когда крики внутри затихли, тогда мы и ушли. И больше ничего жечь в разоренном полоцком княжестве не стали. Одно дело на границе подобное осуществить, тут мы вроде бы как в своем праве, и совсем другое где-нибудь, например, под Брасловом. Но настолько далеко мы и не собираемся. Хотя чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так вроде бы у нас говорили. Вот и посмотрим, насколько мы раздобреем. Далеко углубиться в полоцкие земли нам не удалось. Двигались мы ускоренным маршем, и уже вечером этого же дня наткнулись на следы недавнего побоища. Не успели осмотреться и прибрать добро бесхозное, как передовой дозор бегом вернулся, тревогу сыграл. Пришлось спешно убираться с открытого места в привычный и надежный лес. И уже оттуда, из-за деревьев, рассматривать новую угрозу. Шагов шестьсот до них. А что там рассматривать? Красные кресты с мечами на некоторых бело-серых плащах издалека, видать? Зато сразу понятно стало, кто здесь отряд литвинов побил и почему на поле боя остались лежать лишь трупы проигравшей стороны. Вон кто всех своих погибших увез. А теперь приехали трофеи собрать. И вроде бы как не заметили нас. Копошатся серые букахи на поле, словно мураши на сладком. Добирают то, что раньше не смогли собрать. Даже одежку, окровавленную и побитую, не оставляют, все выгребают до исподнего. Да и его снимают с убитых. Какие экономные и мелочные людишки пошли. Высунулся из-за дерева, смотрю на них в предвкушении. Надо бы обязательно узнать, куда вы это все свое награбленное добро увозите, где у вас заветная ухороночка лежит, куда нам предстоит наведаться. Как это провернуть? Пока не знаю. Но почему бы не начинать действовать с малого? Я легонько пошевелил кистью руки, поманил Ростеха к себе поближе. Ну, чтобы не кричать на всю округу. Рано пока, лихо будить. Возьми всех стрелков и устрой засаду вон там. Развернулся сам в ту же сторону, куда ему рукой указал. Сядете на той стороне врага. Да всех не забирай, моих холопов мне оставь. И Мокшу с напарником. Мы этих пауков крестовых за собой попробуем утащить. Как мимо пройдем, так вы их и... Ну, дальше знаете, что делать. Знаем, само собой. На обветренном лице охотника ни одна жилка не дрогнула. Развернулся вслед за мной, прищурился, вгляделся вдаль. Хмыкнул. «Только в том месте никак нельзя нам в засаду садиться». «Это почему же?» – удивился я и еще раз осмотрел предлагаемое для засады место. «А припомни-ка, когда мы сюда шли, ты на этот овраг внимание свое обратил?» глянул из косоростях «Нет», — напряг я память. «К чему ты спрашиваешь? Я отсюда его хорошо вижу». «Вот, ты то -то и оно, что отсюда. Оглянись вокруг». Охотник повел рукой, привлекая мое внимание и показывая на уходящую вдаль ложбину. «Видишь?» Что там, что тут, это все тот же самый овраг, только здесь ты его так никак не назовешь, потому что это лог, склоны по логии, и там такие же. Это отсюда они крутыми видятся, да и то потому, что издали смотрим. А ближе подойдем, и все, не будет крутых склонов. Поэтому нужно уходить еще дальше и подниматься на склон, к гребню холмов. Вот там можно искомое найти. Верю. Тогда так и сделаем. «Ищите подходящее место, перебираетесь на ту сторону оврага и устраиваете там засаду. А мы их за собой поведем по вашему следу. И останавливаться не будем, так дальше и уйдем по этому склону. Потом на гребне нас догоните?» «А куда вы от нас денетесь?» «Догоним, конечно же!» Обиделся за такой вопрос Ростих и даже дернул плечом. «Так я пошел?» «Иди!» «Да смотри, слишком далеко не забирайся!» А то мы тут не собираемся до темноты сидеть. Долго и не получилось бы высидеть. Разговоры разговорами, а глаз с крестоносцев не спускал. И поднявшуюся там суету сразу увидел. Получается, у них тоже дозорные выставлены. Вот они-то наше появление на опушке леса не пропустили. Как раз сейчас и добежали до своих, руками в нашу сторону тычут. Эх, Мокша, Мокша, что ж ты так оплошал-то, охотник наш дорогой? Оглядываться на дозорного не стал, нет тут его вины. Тут любой бы оплошал на его месте. Поле огромное, противоположный край в дымке тает. Попробуй тут что-нибудь разгляди. Да и не ходили они вокруг поля, я так понимаю. Как только этих увидели, так сразу же назад и вернулись. Нас поспешили предупредить. Надеюсь, уходящих прочь охотников эти не заметили. Иначе точно о засаде сообразят. Оглянулся. Ростиха с его отрядом уже не видно. Нет, точно не могли увидеть. Да и отходили наши лесом, на открытое место не высовывались. Ладно. А на поле между тем встрепенулись двуногие муравьишки, разом в единую кучу стянулись, ощетинились острым железом и медленно-медленно начали в нашу сторону перекатываться, словно ёж с иголками. Все на поле поглядываю. Интересно же на нового врага посмотреть. И еще отмечаю, в какую сторону телеги с добром покатились. Нет, не медленно, а очень быстро они приближаются. Еще и идут красиво, все в ногу, только что не под барабанный бой. Но что мне больше всего не понравилось, так это наличие у нового противника самострелов. Не луков привычных, а именно самострелов. И много их там. И как мы раньше этих арбалетчиков не разглядели. Теперь придется как-то выкручиваться. А как? Прежний план летит со свистом коту под хвост. Теперь отходить по открытой местности, как изначально задумывалось, никак нельзя. Они нас как перепело в поле, сразу перещелкают. А ведь и в лес за нами вряд ли полезут. Арбалетчикам, да и вообще любым стрелкам, там делать точно нечего. Какая чушь в голову лезет. Как это не сунутся, если уже в атаку идут? Еще как сунутся. Мы для них враг а врага нужно уничтожать, как уничтожили они недавно этих литвинов на поле. Сходу в лес вряд ли сунутся. Сначала остановятся перед опушкой, и самострелов своих постреляют, передовой отряд вышлют на разведку. И как их поторопить? А мы их хорошенечко так разозлим. Первый зал попереждем, а потом ответим, стрелами. И не будет у них другого выхода, кроме как за нами погнаться. А ведь точно я рассчитал. Остановился враг, не дошел до первых деревьев шагов с полсотни. Краешком глаза выглянул, оценил обстановку и тут же спрятался назад за дерево. Да потому что вся первая линия прямо в меня целит. Умом понимаю, что и не в меня даже. И что вряд ли они хоть кого-нибудь из нас могли за деревьями разглядеть в наших маскировочных одежках. Но все равно кишки в брюхе холодком обдало. Покрутил головой влево и вправо. Оглядел каждого из оставшихся со мной. Одного только не вижу. Наверное, за стволом дерева спрятался. Высунуться боится. Остальные осторожно выглядывают и глаз с меня не спускают. Сейчас я вас приободрю. Первый раз стрелять будете по команде и только из луков. Потом бейте по готовности. И старайтесь больше одного раза не стрелять. Выпустили стрелу, отступили за дерево, переждали встречный залп врага, «И тогда снова бейте, понятно?» Дождался робких кивков в ответ, улыбнулся уверенно. Сам аккуратно закинул за спину самострел, разряжать его не стал и проконтролировал, чтобы все повторили мое движение. И лук в руки взял. Тетива уже давно натянута. Почему из луков, а не из самострелов? Потому что так силуэт уменьшим, сложнее в нас попасть будет, и парням проще, меньше высовываться из-за деревьев. Потоптался еще немного, уплотняя снег под собой и рядышком. Пора. Развернулся, стрелу наложил, лук вскинул, натянул, корпус вправо сдвинул, из-за укрытия высунулся на миг. Выстрелил куда-то в толпу, навскидку и не целясь, и сразу же вернулся назад. За тот же ствол и спрятался. Следом мои отстрелялись, четко услышал стук тетив по наручам. «Укрылись!» На всякий случай рявкнул во весь голос и тут же оглянулся. Удостоверился, что услышали и выполнили команду. Мог бы и не кричать, и не оглядываться. Они все и так уже успели попрятаться. Миг, и по стволу сильно стукнуло несколько раз. Меткие у них стрелки. Всех нас успели увидеть и прицелиться. Ширкнули рядышком вражеские болты, пролетели мимо, ударили по деревьям. Сверху снег просыпался, прикрыл белой пеленой от чужих взглядов. Вообще отлично. Теперь нас еще сложнее разглядеть станет. Раз так, то такой шанс упускать нельзя. «Залп!» — скомандовал. Надеюсь, не испугаются, услышат. И выпустят стрелы вслед за мной. Выстрел! Выстрел! Куда-то в сторону! Там такая толпа, что уж точно не промахнусь. Главное — повторить тот же угол возвышения и силу натяжения тетивы. И отскочил назад, укрылся за следующим крепким деревом, вдохнул полной грудью. До этого момента и не дышал даже. Несколько глубоких вдохов, и пока осыпающийся сверху снег не осел окончательно вниз, отправил через эту взвесь еще одну стрелу. И не успел спрятаться, как полетели в ответ болты. Повезло, что почти все мимо. Почти, потому что все-таки зацепили немного. По шлему так звонко влупили, что в голове колокольный звон пошел. До плечо правое рвануло так сильно, что даже крутнуло на месте. Ноги сплелись и завалился навзничь в снег, замер. Повезло, что за дерево свалился, укрыло оно меня. «Убили?» — раздался робкий голос кого-то из холопов. «Ишь, наблюдательные какие, приглядывают». И тут же кто-то более громкий подхватил во весь голос. «Боярина убили!» «Чего орешь? Живой я, живой!» А сам к шлему правой рукой потянулся, ощупал его пальцами. Вмятина с царапиной от наконечника есть, А дырки отсутствуют. Повезло. А ведь я правой рукой тянулся. Значит, целая она у меня. А куда тогда попали? Скосил глаза на плечо. Там обрывки маск-халата свисают и наплечник сорван. А шмётки проволоки только болтаются. Вставал осторожно, укрываясь за деревом. Выпрямился, выглянул и сразу же отшатнулся. Сработало. Попали мы там в кого-то. Разозлились они... Слишком громко на своем поганом языке ругаются. Вроде бы как и опасаются нас меченосцы, но и оставлять без ответа нанесенную обиду не желают. А пуще всего не хотят за спиной непонятного врага оставлять. Потому и сдвинулись с места, начали понемногу продвигаться вперед. Вот теперь и нам можно уходить. Да не можно, а нужно. И побыстрее. Если бы не наши накидки маскировочные, то и не ушли бы мы оттуда. А так, пофартило, что весна на пороге. Снег осел, влага напитался и посерел. Как раз в цвет льну выбеленному и получился. Убегали быстро, от дерева к дереву, стараясь оставлять крепкие стволы за спиной. Потому что постреливали нам след, замечали как-то. Или на движение реагировать успевали. И мы постреливали в ответ, в разнобой и лишь в первый момент. Потом уже некогда было отстреливаться. Да и куда стрелять, если деревья между нами, и по нам перестали бить. Как только это понял, так сразу же и притормозил наше отступление. Порадовал тот факт, что все мои воины тут же остановились, значит, соображают, не потеряли самообладание, отступили дальше, развернулись, выскочили в сторонке на открытое место и отстрелялись, и снова нырнули в лес. Сразу же скомандовал всем замереть, прислушался. Ага. Засуетились, заперекрикивались между собой. Похоже, крестоносцы все-таки разделились, потому что разгоряченные погони голоса начали быстро приближаться. А как же первая группа? По лесу пойдут загоном? Отлично. Ну и мы, воодушевленные их скорым приближением, тут же дали деру под разноголосое у загонщиков. Кому война, а кому развлечение? Не отставайте только, азартные вы мои! Бегом проломились через твердый наст, выскочили на старый след, а дальше так и отступали вдоль опушки по натоптанной тропе. Старались держать ту же дистанцию и не подпускать противника ближе. Пришлось улепетывать со всех ног. Повезло, что они на бегу перезаряжаться не могли. А то бы не ушли мы. Так и висели на хвосте. Ох, и туго нам пришлось. Если бы возвышенность оказалась чуть дальше, то не добежали бы мы, сдохли. Показавшийся впереди овраг придал сил. Прохрипел на бегу. «Поднажали, русичи! Там уже наши!» В ответ только запаленный Сип услышал. «Тренироваться нам еще и тренироваться. Погоня за спиной не то, что ни на шаг не отстает, так вдобавок еще и обидное что-то умудряется на бегу кричать. Стыдоба какая!» Место нашей засады так и не увидел. Проскочил мимо и остановился только тогда, когда за спиной яростные крики боли и злобы услышал. Сразу же развернулся, усмехнулся зло, и первым делом самострел зарядил. Прав я оказался. Крестоносцев было немного, всего-то четыре разукрашенных плаща там насчитал. Да и те здорово отстали, потому и уцелели. А все остальные, оруженосцы с самострелами, воины в легкой броне и прочий бездоспешный люд, Сейчас погибали под плотным обстрелом. Пытались как-то организоваться, отстреливаться, но ничего не получалось. Слишком неожиданной оказалась засада, слишком убийственной была стрельба с той стороны врага. Почти в упор. И мы смогши Мокши по раз выстрелили, поучаствовали напоследок в разгроме погони. Он все это время так рядом со мной и держался. А напарник его замыкал наш отряд, подгонял отстающих.